Поместье Роузвуд-Хилл, Великобритания, 14 декабря, вторник, 12.03. Время местное. Усадьба Роузвуд-Хилл, выстроенная неподалеку от Лондона в начале XIX века, так и не приобрела статус «замка» и во всех реестрах значилась как обыкновенное поместье. В действительности же все знали, что будь хозяева усадьбы более настойчивыми, а главное более щедрыми, то уже через несколько месяцев они бы жили в настоящем родовом гнезде, в колыбели, так сказать, подлинной английской аристократии. Но владельцев Роузвуд-Хилл сложившееся положение устраивало. К тому же скромный статус поместья уберег его и от многочисленных туристов, жаждущих изучить простые дома простых английских помещиков и от многочисленных обществ по спасению старинных замков, исторического наследия, культурного достояния, национальной гордости и прочего груза имперского прошлого. Разумеется, ревностные хранители английских традиций в лице старых дев и отставных военных неоднократно пытались проникнуть в Роузвуд хилл дабы удостовериться, что к викторианским стенам относятся с должным почтением. Но, несмотря на внушительные размеры, 200 акров земли, парк, пастбище, лес и два искусственных озера, поместье охранялось не хуже Букингемского дворца, и плечистые охранники имели приказ с незваными гостями не церемониться. Старых дев и отставных военных грузили в специально приобретенный для этих целей микроавтобус и вежливо отправляли в ближайшую деревушку, до которой, надо отметить, было почти двенадцать миль. — Что скажешь, Тедди? Густав Ломинар тяжело посмотрел на епископа клана. — Насколько я помню, — осторожно ответил тот, — ординал Бруджани в первый раз предлагает встретиться. — Дядюшка, одержим идеей объединения, — перебил епископа Густав. Но Тедди, давно привыкший к манере разговора повелителя, невозмутимо закончил мысль. И пару раз Александр предлагал вполне разумные проекты. Насколько я помню, однажды наши кланы действовали сообща. Это было давно. И, тем не менее, это было давно. Густав вышел из-за огромного письменного стола, Жестом велел епископу оставаться в кресле и подошел к книжному шкафу. Постоял, разглядывая тесненные золотом переплеты, и медленно доложил. — Каждый век, как новая жизнь, все меняется, на все надо смотреть иначе. 50 лет назад я бы без колебаний отправился на встречу с дядюшкой. — Сейчас? — Нет. — Опасаетесь ловушки? — — В том числе, — Тедди покачал головой, — Александр всегда держит слово. Война могла начаться после, через день, через час, через десять минут, но не на переговорах. Барон Щепетилен в вопросах чести. В этом веке тон -то задает прагматики. Епископ удивленно поднял брови. «А когда было иначе?» Густав рассмеялся. «Хорошо. Скажем так, в этом веке тон задают жесткие прагматики. Очень жесткие. Если дядюшка до сих пор жив, значит, он пересмотрел свои взгляды на вопросы чести. Кардинал Луминар выглядел типичным бизнесменом. таем гольф-клубов и справочника ху ху Строгий костюм, строгий галстук, строгая прическа, слегка дуловатое лицо, небольшой животик, короткие толстые пальцы, короткие толстые ножки, голос твердый, но не запоминающийся. И мало ли в мире сержантов с твердыми голосами. Не было в густове ни одной яркой черточки, не было блеска. Не было ауры вожака, которая заставляет подданных бессознательно тянуться к лидеру. Не было и доли величия, что излучали, например, Александр Бруджа и Борис Луминар. Зато он был умен. Не хитер, неудачлив, а именно умен. И сумел заставить Масанов полюбить себя. Расположил, завоевал доверие. Убедил, увлек и добился того, что о нем, плюгавым плюгавом коротышке, сложили не меньше легенд, чем о ярких вождях ночных охотников. Лондонский клан Луминар контролировал все острова, север Франции, Бельгию, Нидерланды, север Германии и считался одним из самых мощных в Саббат. Последнее время я перестал верить в щепетильность дядюшки задумчиво произнес густов Особенно после истории с греческими Бруджа. Распад кланов Саббат шел перманентно. Очередной гордец объявлял себя вожаком, откалывал от крупного клана небольшую стаю и бесследно растворялся в Человских городах. Истинные кардиналы относились к подобным происшествиям как к неизбежному злу. И тем больше удивления вызвала жестокая расправа, устроенная старым Бруджой афинским сепаратистом. Говорят, афинский лидер публично оскорбил Александра. Пробормотал Тедди. Это личное. Нет, покачал головой Густав. Это знак. Дядюшка показал, что не потерпит дальнейшего распада клана. Нереально. Улыбнулся Тедди. В условиях постоянных походов очищения крупные кланы обречены. Ваша власть держится на широкой автономии, что вы предоставляете вас салам. Стоит закрутить гайки, и наши приказы станут исполнять только в Лондоне». Кардинал Луминар поморщился. Он понимал правоту епископа. густов управлял большим количеством массанов. Но их лояльность... Покоилась на зыбком фундаменте. Пока лондонские луминары сильны, мелкие стаи прислушиваются к словам истинного кардинала. Но стоит клану закачаться, как от влияния густого не останется и следа. Тем удивительнее действие дядюшки. Раньше он действовал так же, как и я. Кардинал Луминара не стал уточнять, что выстроил свое правление по образцу барона Александра. Теперь же стал показывать зубы. Некоторые с возрастом глупеют. А мне кажется, что произошли какие-то изменения. Густав сжал рукоять кинжала. Я не верю, что дядюшка впал в старческий маразм. Единственные детали, никак не сочетающиеся с обликом удачливого бизнесмена, являлся старинный кинжал, висящий на поясе кардинала. Чуть изогнутый клинок прятался в простых ножнах, перехваченных ремешками. Отделанная кожей рукоять, едва заметная гарда и никаких украшений. По всему выходило, что густов носил боевое оружие, а не церемониальную железку. На самом же деле на поясе кардинала луминар Висела одна из двух драконьих игл, амулет крови, древнее сокровище семьи Масан. — Я встречусь с дядюшкой в кёльнском зале, — решил Густав. — Я не хочу рисковать. И еще сильнее сжал рукоять кинжала. Амулеты крови не всегда переходили из рук в руки честно. Не каждый истинный кардинал обучал молодого наследника премудростям обращения с могущественным артефактом. Случалось, что владелец сокровища допускал оплошность, погибал от руки удачливого соперника, и новому истинному кардиналу приходилось познавать искусство работы с амулетом крови самостоятельно. Впрочем, между артефактом и его хозяином довольно быстро устанавливалась прочная связь. И это гарантировало, что необходимые знания будут приобретены. Не Нежелающие оставаться без крови амулеты подсказывали новому владельцу, что нужно делать. «Иногда мне кажется, что я родился не в том клане», — негромко произнес густов снимая пиджак и вешая его на спинку стула. «Мой ум требует другого артефакта — алого безумия или диадемы теней». Но игла... Луминар снял рубашку, оставшись голым по пояс, почесал волосатый животик и продолжил. — Гла любит воевать, а я — плести интриги. А нам бывает скучно. Но мы научились уважать друг друга. И я знаю, что в нужный момент мой амулет не подведет. Мой ум и его сила — вот залог успеха. На полу подземного зала черным камнем был выложен шестиугольник. Сейчас его контуры излучали голубоватое сияние, в дымке которого появлялись и исчезали и иероглифы Массари. В вашей жизни уйдут ко мне друзья, и вы продолжите убивать даже после смерти. Густав помолчал. Разве это не прекрасно? Друзей? Было трое. Они молча стояли в вершинах шестиугольника, и каждый держал в руке ритуальное оружие — меч, топор и булаву. Еще три вершины оставались пустыми. Вторая драконья игла принадлежала другому кардиналу, который проводил аналогичную церемонию на копье, стреле и молоте. — вы продлите свои никчемные жизни! и окажете неоценимую услугу истинному кардиналу. Я бы на вашем месте гордился подобной участью. Луминар встал в центре шестиугольника, закрыл глаза и, взявшись за рукоять двумя руками, поднес кинжал к лицу. Голубое сияние загустело, стало плотным и вязкой стеной отделило ритуальную площадку от остального мира. А вот белые иероглифы, появлявшиеся в дымке, исчезли, или, может, переместились, ибо на гладком клинке драконьей иглы проступили древние символы. Ноздри густого раздулись. «Кровь — Кровь! — прошептал он. — Я чувствую кровь! Стоявшие в вершинах шестиугольника Масаны зашевелились сковывавшее их заклинание, перестало действовать. И разъяренные вампиры бросились на истинного кардинала. Семь кланов семьи Масан, семь амулетов крови, семь истинных кардиналов, великих магов, способных поспорить с лучшими колдунами тайного города. Конечно, магия крови не могла соперничать в мощи, классическим искусством великих домов, основанным на использовании источников. Но нет правил без исключений, и амулеты выводили своих обладателей на необычайно высокий уровень. Диадема теней Бенеа, сокровища тьмы, позволяющая прикоснуться к таинствам, доступным лишь навам. Алый безумие Бруджа, рубин колоссальной мощи. Драконьи иглы-луминар, амулет безумного, беспощадного боя. Каменные глаза, которыми удивляли своих подданных, истинные кардиналы Треми. Железный пояс Гангрел, наделяющий армии клана колоссальной силой и выносливостью, Крылатый персень, принадлежавший некогда клану Насфорату. С его помощью истинные кардиналы уродцев, Умели оборачивать своих подданных в небоящихся солнечного света летучих мышей. Мертвая роза Малковиан, опутывающий предплечье золотой стебель и пышный цветок, вырезанный из черного бриллианта. О возможностях этого амулета ходили самые невероятные легенды. Семь истинных кардиналов правили со времен становления семьи Масана. Однако многочисленные войны и внутренние конфликты привели к тому, что лишь трем кланам удалось сохранить старинные реликвии – Диадема Тенейра Бене, Алая Безумие Бруджа и Драконьи Иглы Луминара. При этом Густава и его двоюродного брата Бориса трудно было назвать истинными кардиналами. Совместно уничтожив старого ги Луминара, родственники честно поделили захваченную пару кинжалов и разошлись густов остался в лондоне а борис увел свою часть клана в нью йорк каждый из них именовался истинным но ощущал неполноценность титула и не упустил бы возможность собрать амулет целиком а потому ничего удивительного в том что когда голубое сияние исчезло и опьяненный кровью Густав вышел из шестиугольника, его первой мыслью было. — Интересно, братец, а ты получил предложение от дядюшки? Собирает ли барон всех истинных кардиналов, или хочет говорить только с Лондоном? Или, сговорившись с Нью-Йорком, решил заманить Густова в ловушку, или предложит совместно уничтожить Бориса? густова била крупная дрожь. Ставший немыслимо тяжелым кинжал оттягивал руку, ноги подгибались, но голова, как всегда, после церемонии оставалась ясной. Луминар медленно опустился на стул, вернул иглу в ножны и, глядя на лежащий на столе кинжал, продолжил размышление. Бруджа умен и продумывает каждый ход, что он хотел показать, расправляясь с греческими сепаратистами. Свою силу, свои намерения или перспективу. Подобный знак можно расценить как глубокую уверенность в будущем, которое Бруджа видит только в объединении семьи. Пока усилия были напрасны, старик вел себя с сепаратистами, как все. Возникает вопрос, на чью поддержку он рассчитывает теперь, и на чью поддержку могу рассчитывать я. Густав устало потер лоб. Подобно Брудже кардинал Луминар прекрасно понимал, в каком тупике оказалась семья и хотел перемен? Но в первую очередь Густав думал о себе. Начало расколу положили истинные кардиналы. Именно Бруджа Рабане и Луминар отказались подчиниться великим домам и начали гражданскую войну. Возможен ли вариант, что барон спятил? и решил истребить лидеров Саббат. Но с чьей помощью? Ответ казался очевидным и невероятным одновременно. Густав не хотел в него верить, но отдавал себе отчет, что других вариантов быть не может. Старик договорился с Навами. — С такими картами, дядюшка, ты меня побьешь. Значит, мне тоже нужны козыри. Где их взять? Кардинал Луминар придумал давно. Оценил привлекательность для возможных союзников, просчитал последствия и решил, что затея вполне жизнеспособна. Ему есть, что предложить на переговорах. Придумал и отложил. До сих пор у него не было причин начинать столь сложную интригу. Сейчас, похоже, выхода не осталось кардинал вытащил из кармана пиджака трубку мобильного телефона и набрал номер тедди да густав тот юноша с горящими глазами о котором ты упоминал месяц назад на него еще можно рассчитывать конечно свяжись с ним